Для примера слова «арат» и «ряд» во втором слове произносится тот же звук «а», правда, несколько изменённый, более передний, поэтому его рассматривают в качестве разновидностей вариации фонемы «а». слова «арат» и «ряд» отличаются таким образом не гласными звуками, а согласными. Фонема «р» в первом слове является твердой а во второй мягкой чтобы показать что во втором случае выступает не твердая а мягкая согласная фонема и используется буква я воз вес лук люкмал мя сэр сер тук тюк буква е йо ю могут обозначать в определённых положениях и два звука. И-э, и-о, и-у, и-а. Например, ель, и-эль, ёжик, и-ёжик, юрта, и-урта, яма, и ама Таким образом, буквы эти «е», «ё», «ю», «я», во-первых, обозначают соответствующие гласные фонемы, указывая при этом на мягкость предшествующих согласных. Если эти буквы идут непосредственно за согласными, эти согласные могут быть мягкими. И во-вторых, обозначают кроме соответствующей гласной фонемы и фонемов «ю». Когда они стоят в начале слова – после гласных и после разделительных твёрдого и мягкого знака. Съезд, как произносим, си э, -э объём. об и о солью, солью, объять, оп-я-ать. Таким образом, буква Е-Ю не только обозначает фонемы, Они как правило, указывают или на мягкость предшествующего согласно, или на фонему. Не указывают на мягкость согласного, а не только в таких словах, как жёлтый, жёлтый через говорим через о, шоу говорим через о, цель говорим через э. Так как согласные ж, щ, ц отвердели в процессе развития языка. 159 страница. Буква твердый знак и мягкий знак не обозначает звуков и не является фонемами. Букмягкий знак употребляется для обозначения на письме мягкости согласного. Например, в словах мол, моль, дан, дань, кон, конь, кол, коль. Количество фоман – одно и то же, три. Но четвёртая буква «мягкий знак» во-вторых словах каждой пары обозначает мягкость согласного. Как показатель мягкости мягкий знак может выступать и в середине слова «возьми, мальчик, нянька». В ряде случаев буква «мягкий знак» используется как грамматический показатель «нож» и «ложь». Ложь с мягким знаком. Ключ и ночь. Ночь с мягким знаком. Также слышишь с мягким, режь с мягким. Здесь уже речь идёт о глаголах. Буква твёрдый знак в указанных функциях не выступает. Но буква твёрдый знак и мягкий знак имеют общую функцию вместе с последующими буквами Е, Ё, Ю, Я обозначают сочетание согласного с соответствующим гласным. Так, в слове «пьеса» буква мягкий знак «е» обозначает два звука «и-э». Завьём букву мягкий знак «ё» звук «и-о». В указанной функции буквы твердый знак и мягкий знак – тождественность, с той лишь разницей, что твердый знак пишется на стыке приставки и корня или на стыке основ сложного слова – трёхъярусный, а мягкий знак в остальных частях слова. Заметим также, что буква, мягкий знак, указывает на сочетание звука и соответствующего гласного, не только тогда, когда за мягким знаком следует буква Е, Ё, Ю, Я. Но и если за этой буквы идёт буква И. Муравьи. В заимствованном слове «бульон». Третье. В группе согласных фонем имеется фонему ещё «и». Буква «ить» краткая обозначает фонему «и». Далеко не во всех случаях, только в конце слова или в конце слога перед согласными «пой», «пойти», в редкий случай в начале слова «иок», «йок». Во всех иных положениях фонема обозначается «и». иотированными гласными буквами Е, ЙО, Ю, Я часто в сочетании с разделителем твёрдым и мягким знаком. Фонема, это четвёртая фонема ш, обозначается буквой Щ, Щука, произносится Шука. Страница 160, параграф 69. Принципы. Разграничение гласных и согласных звуков. В образовании звуков принимают участие голосовые связки, язычок, задняя стенка глотки, нёба, твёрдая и мягкая, язык, зубы, губы. Всё это составляет речевой аппарат. Материальная сторона звука выдыхаемый воздух, который в результате работы речевого аппарата и создаёт звуки речи. Движение органов речи при образовании конкретного звука строго индивидуально. Например, при образовании звука Т передняя часть языка движется вперёд, а кончик языка смыкается с верхними зубами. Звук «р» образуется последовательным смыканием и размыканием кончика языка с альвеолами. Альвеолы – это ячейка по краю челюстей, челюстных костей, в которых сидят корни зубов. При образовании звука «у» язык отодвигается назад, и задняя его часть высоко поднимается к небу. Губы при этом несколько вытягиваются вперёд и округляются. у Работа органов речи необходимая для образования конкретного звука и называется это артикуляцией. Работа органов речи. Каждый звук имеет свою артикуляцию, что и позволяет не путать, допустим, звуки, а л Но характер звука зависит ещё и от того, участвуют ли в его образовании голосовые связки и создаются ли шумы при прохождении воздушной струи через речевой аппарат.